Глава 12. Весна. С каждым днём уверенней заявляла о себе весна. Тени стали резкими, почти синими. Солнце так слепило глаза, что пришлось из берёсты сделать солнцезащитные очки с узенькими щёлками. Первыми освобождались от снежного плена древние скалы. В лесу начали барматать касачи, и даже удалось наблюдать турниры глухарей. Захотелось мне попробовать глухариного мяса. Было ещё темно, когда я отправился с луком на таковище. По дороге я наломал охапку лапника, который постелил под ёлочками на краю таковища, став на колени о стал ждать. Начало светать, а птицы не появлялись. Вдруг слева что-то треснуло. Через несколько секунд боковым зрением я увидел большую лохматую овчарку. Я не мог понять, откуда в глухой тайге взялась собака. Наконец до меня дошло, что это волк. Неожиданно зверь остановился. Я на всякий случай навел на него стрелу. Покрутив головой, волк уставился на меня большими блестящими глазами. Мне стало жутковато, и я попытался натянуть тетиву, а хищник сделал резкий прыжок и мгновенный исчез. Вот это встреча. Оглядываясь Я долго размышлял над увиденным, а глухарь так и не дождался. Возможно, они обнаружили серого разбойника и перенесли своё брачное мероприятие в другое место. Всё больше появлялось проталин. В каньоне снова жизнеутверждающе зашумел освободившийся от ледяного плена водопад. Мне надоело пить чай и снеговой воды, и я, взяв две стеклянные банки, по утреннему насту пришёл к водопаду. Здравствуй, дружище, сказал я, подставив руку под холодную струю. Ну как перезимовал? Я, кажется, тоже. Ещё немного, и я поплыву отсюда домой. Хотя, признаться, у меня и дома-то ещё нет. Молодой специалист с окладом 110 рублей и койка в общаге. А ведь мне уже четвёртый десяток идёт. Наверное, пора уже копить на кооперативную квартиру. Но как копить, если зарплата инженера едва хватает, чтобы прилично одеться? Возможно, мать Майи в чём-то права, надо как-то зарабатывать деньги, везде требуются дворники. Можно рано утром и поздно вечером работать, но инженеров не берут. Инженерно-техническим работникам разрешается только преподавательская подработка. Может сходить в подшефную школу, где я показывал ребятам свои работы. Вдруг им требуется преподаватель черчения или рисования, а описать ценники в гастрономе за какие-то подачки Это ниже моего достоинства. Мы, пережившие годы войны, с презрением относились к работникам торговли и общепита, считая, что большинство из них нечисты на руку. Да, возможно, я не пробивной, но зато сейчас у меня есть такие замечательные этюды, и если над ними хорошо поработать, то получится целая серия интересных работ, с которыми не стыдно будет участвовать в любой выставке. Пока вода была чистая, Я почти ежедневно ходил к водопаду и разговаривал с ним, как с хорошим другом. Но вот сильно потеплело. Снег стал проваливаться, потекли ручьи, и по каньону понёсся бурный мутный поток. На реке вдоль берега появилась полоса воды. Пройдёт ледоход, и можно будет ловить рыбу. Когда-то в деревне я видел плетёные из ивовых прутьев ловушки. Там их называли мордами. Пока было время, я решил сам изготовить такую ловушку. Конструкцию в целом я представлял, но отдельные элементы и технологию плетения надо было разрабатывать самому. Пока не разлилась река, я на берегу нарубил несколько хапа клозы. Булые часы я крутил и вертел ивовые прутья, пытаясь что-то сотворить, но ничего не получалось. Деревенские мужики запросто плетут эти морды. Да я инженер, ничего не могу сделать. Позор. Ведь надо сплести всего лишь две воронки: одну большую, другую поменьше, маленькую вставить в большую и прочно скрепить их края. Я стал думать не с позиции конструктора, а как технолог, и тут же меня осенило. Надо сделать приспособление, чтоб закрепить основания прутьев. На подсохшей площадке перед землянкой я нарисовал круг диаметром около полуметра. По окружности стал втыкать заготовленные метровые прутья на расстоянии около 2 см друг от друга. Получился частокол. Чтобы укрепить частокол, я переплёл его тонкими ветками и превратил в плетень. К верху сооружения я сузил. Саму макушку переплетать не стал, а просто стянул шпагатом. Шпагат развязывают, когда вытряхивают рыбу. Таким же образом я изготовил воронку поменьше. только узкое отверстие в неё оставил открытым для прохода рыбы. Маленькую воронку вставил большую и обмотал края тонкими ветками. Вот и морда готова, можно ставить в реку, а лучше в какой-нибудь приток. Я видел, как деревенские мужики перегораживали протоки, соединяющие озёра с рекой, оставляя узкий проход, в который ставили такие морды. И были с рыбой, проверять чужие морды считалось самым гнусным делом. Солнце грело всё сильнее. Я уже ходил в одной рубашке по подсохшему берегу. Вдруг раздался страшный треск, потом ещё, ещё. Лёд на реке словно ожил. Раскалываясь на отдельные льдины, он двинулся вниз по течению. Внизу что-то препятствовало, а сверху лёд всё напирал и напирал. Огромные льдины громаддились друг на друга, а некоторые поменьше аж вставали на ребро. Быстро стало прибывать вода, с замиранием сердца я впервые наблюдал такое динамичное явление природы. Через 2 дня лёд прошёл, но отдельные, где-то задержавшиеся льдины, продолжали плыть по полноводной реке. Отовсюду носилось разноголосие пернатых певцов. Вдоль реки шумно хлопотали дрозды. У меня кончилось мясо, но стрелять дроздов мне не хотелось. Взяв лук и стрелы, я направился в лес. где в ранние часы еще продолжали таковать глухари. Пройдя с километр, я спустился в заболоченный распадок. Кое-где еще белел снег, в огромных лужах отражались белые стволы берез. Боясь промочить ноги, я поспешил покинуть низину. Вдруг из-под разлапистой ели с шумом вылетела огромная птица, сильно напугав меня. Не успев разглядеть, я сразу потерял ее из виду. Наверное, это был глухарь, Почему-то я заглянул под ёлку и обалдел. Там было большое гнездо с крупными, кремовыми с бурыми пятнами яйцами. Значит, это была самка глухаря. Яиц было около десятка. Мне страшно захотелось поесть варёных яиц. Сложив в карманы половину яиц, я задумался над тем, какой вред приносит экологии. Раз гнездо уже потревожено, глухарка всё равно бросит его. Весна в самом разгаре. И птицы ещё успеют построить новое гнездо, отложить яйца и вывести потомство. Вот если я убью самку, птенцов уже не будет. Забрав все яйца, я пошёл домой. С каким аппетитом я ел новое кушание. Я очень сожалел, что в фотоаппарате кончилась плёнка, правда, не был уверен в своём умении фотографировать. Не каждому горожанину удалось видеть гнездо глухаря. На следующий день я не взял лук, но прихватил с собой лукошка и альбом с цветными карандашами. Ярко светило солнце, радостно заливались пернатые певцы, на лужайках от лёгкого ветерка колыхалась трепетная ветреница. Вдруг что-то мелькнуло на стволе черемухи. Осторожно подойдя к дереву, я увидел зверька, похожего на белку, но с маленьким хвостиком и тёмными полосами на спине. Зверёк не выразил никакого испуга, даже напротив, стал с любопытством разглядывать меня. Конечно, это был бурундук. Без резких движений я достал из рюкзака альбом с карандашами и стал рисовать. Любопытный зверёк менял позу, перемещался по суку черёмухи, но не собирался убегать. Сквозь птичий хор до моего слуха временами доносился какой-то странный звук, похожий на глухой ржание. Я заканчивал Уже третий рисунок, когда мимо меня из густых зарослей ельника, сотрясая землю, пробежал огромный лось. Испугавшись, я даже не запомнил, как он выглядел, только усвоил, что рогов у него не было. Скорее всего, это была лосиха. Бурундука на черёмухе уже не было. Сунув карандаши в карман, я направился в сторону ельника. За невысокими ёлочками, покачиваясь на длинных ногах, Стоял маленький лосёнок, не сразу разгорбленный, он хлопал большими глазами на большой голове. Я совсем не знал, как ведут себя лосихи с детёнышами, но не удержался и стал рисовать это чудо природы. Постоянно оглядываясь, чтобы не попасть под копыта матери, я выполнил хороший рисунок юного обитателя тайги. Гнезда с яйцами в этот день я не нашёл, но позже нарисовал несколько гнёзд. И даже набросал тетерева с его необычным хвостом. Оказывается, рисовать животных и птиц очень интересно. До этого мне доводилось рисовать с натуры только лошадей и коров. Одновременно я занимался заготовкой яиц. Кроме глухариных, мне попадали гнёзда тетеревов и рябчиков. Иногда попадали яйца с зародышами, но я не выбрасывал их, а оставлял для приманки рыбы. Наваленные мной груды глины только начали подсыхать, а наверху, над обрывом, давно уже было сухо. Я часто поднимался туда по вырытым в обрыве ступеням, садился на сухую прошлогоднюю траву и часами любовался просыпающейся природой. Иногда я ложился на уже нагретую весенним солнцем лужайку и, глядя на проплывающие облака, размышлял о смысле жизни. Поднявшись в очередной раз на обрыв, я заметил среди пробивающейся яркой зелени небольшие стерженьки. «Да это же пистики!» — воскликнул я. Когда-то, в далеком детстве, мама готовила из них селянку. Я быстро сбегал за посудой, набрал эти ранние витамины и принялся готовить кушанье. Очистив пистики от чешуек, я их мелко порезал и поставил варить. Немного поварив, залил яйцами. Не знаю, из чего состояла мамина селянка, Но в те послевоенные годы это было очень вкусно. В моём кушании, наверное, не хватало молока и соли, но всё равно это было что-то новое и полезное. Потом пошла в ход подрастающая крапива и сныть, которую в народе называют пиканами. Пил я берёзовый сок и даже селянку готовил на нём. Снег почти уже весь растаял, а ручей был ещё мутным. Постепенно вода в реке стала светлеть и начала спадать. Я умудрился с помощью длинного шеста поставить морду в реку, но рыба проигнорировала мою ловушку. В поисках лучшего места для установки морды я направился вниз по реке. По срубленным кустам я понял, что тут ходили геологи. Скоро мой путь преградила скала. Она была похожа на ту скалу у верхней стоянки, что нависала над рекой, только была значительно меньше. Река билась в скалу, и поворачивала налево. Летом, наверное, был проход между рекой и отвесной скалой. А теперь, чтобы пройти дальше, надо было обойти или подняться на скалу. Мелкие березки и сосенки покрывали каменистый склон, а на вершине, каким-то чудом, выросла довольно крупная сосна с кривым стволом. Сухая трава, присыпанная прошлогодними листьями, шуршала под моими ногами, когда я карабкался наверх. С вершины скалы было видно, что... как река уходит налево, а за скалой вытянулся почти параллельно реке какой-то водоем. Кажется, это была старица. Осторожно спустившись на другую сторону скалы, я стал пробиваться к водоему, но заросли мелколесия и талая вода заставили меня повернуть к реке, где нашел продолжение тропы, по которой вышел к протоке, соединяющей старицу с новым руслом. В самом узком месте я Даже сохранились перила от мостика. На старице то и дело раздавалось кряканье уток. На следующий день я снова пришел на это место, прихватив с собой морду и топор. Срубив три осины, я восстановил мостик. Забивая с мостика колья, я соорудил запруду. В середину запруды установил свою ловушку. На всякий случай бросил в нее уже протухшее яйцо с зародышем. Мне уже надоели яйца, и через сутки сгорает любопытство, я бегом прибежал к протоке. В мурде оказалось около десятка рыб. Я узнал краснопёрых окуней, золотистых карасей, крупную сорогу. Какие-то ещё крупные, но незнакомые мне рыбины попали в мою ловушку. Бедные рыбки, наверное, шли нереститься, а их поймали. Какая жестокая жизнь! Но ведь я должен что-то кушать. Ночи были ещё очень холодными, Но всё равно надо было готовиться к отплытию. Из целой юлки я вытесал длинное весло и сушил на солнце, чтобы оно стало легче. Чтобы рукоять была гладкой, почти каждый день скаблил её стеклом разбитой банки. За этим занятием застала меня первая весенняя гроза. Вместе с веслом я убежал в свою землянку. Дождь листал с такой силой, что я стал побаиваться за свою каменную стену на глиняном растворе. Без конца сверкали молнии, а гром гремел с такой силой, что вздрагивала земля. Но вот шум дождя стих и открыл дверцу. Грозная черная туча, на фоне которой все еще вспыхивали молнии, уходила направо, а слева небо уже очищалось. Удары грома постепенно стихали. Глина у входа в землянку так размокла, что было страшно выходить. Я лег на топчан, и стал ждать, когда подсохнет